Реакция Джулиана сначала потрясла его, потом оскорбила. «Вы молчите?» Тишина в комнате стала нестерпимой. «Я?» «Да молчу!» «Я молчу!» «Но, Алекс, малыш, скажи мне, почему мы до сих пор не пьем шампанского?» «Очевидно, мы спятили оба!» «Эй, шампанского! Кто-нибудь в этом доме еще помнит, что это такое?» На глазах потрясенного Алекса опять происходила таинственная метаморфоза. Его собеседник не закончил фразы, но умудрился снова, во второй уже раз, сменить маску. Энтони Джулиан тем временем широко распахнул дверь. В коридоре никого не было. Впрочем, Алекс ни секунды не сомневался, что шампанское будет доставлено немедленно. Это была еще одна загадка лорда Джулиана. При желании он мог заставить служить себе пустое пространство. Так ты говоришь, малыш, у нас осталось еще два стиха. Да, два Катрена, но я уверен, что они тоже относятся к Титанику. Речь идет о событиях, которые последуют ровно сто лет спустя после его гибели. Иными словами, в ночь с 14 на 15 апреля 2012 года. Или немногим раньше, ибо в тексте сказано... По прошествии лет, наверное, ста. Чувствуете? Звучит неопределенно. Значит, может, и чуть меньше. 98, к примеру. Ну, допустим. Так что же тогда произойдет? Понимаю, что ты еще не приступил к этим четверостишием. Но не говори мне, что не прилаживался к ним и так, и эдак. Предварительно. В самом общем смысле. А... Конечно. Мне кажется, что речь идет о поднятии судна, а вернее его останков. Отважиться спорить с богами. Действительно, бог погрузил его в пучину тартара, а какие-то смертные посмеют извлечь. Звучит не слишком убедительно. А дальше? Три скорбящие женщины. Здесь, откровенно говоря, полный туман. Понятно, что речь идет о каких-то конкретных женщинах, но вычислить их в будущем непросто. Мда... И последнее? О, это самое загадочное и привлекательное одновременно. Тут тоже ничего не понятно. Гнев богов остановит тот, кто сумеет опередить время. Ого! Значит, все-таки остановит? Что, простите? Я говорю, Кто-то все-таки остановит гнев богов. Да, но для этого он должен опередить время, а это, как изволите понимать, очень просто. Ты ведь, помнится, говорил про сто лет или что-то около того. Не я. Ну да, разумеется, не ты, а он. Так что же тебе не ясно? Следует предпринять что-то. Допустим, подъем Титаника не через сто лет, а раньше, то есть опередить время. Да, это может быть. Это очень может быть. Но позвольте, а когда именно? Ведь нет точного указания времени. Что это значит? Наверное, 100 99. Неважно. Главное опередить время. И уже опередив время приступить к поднятию Титаника. Алекс закончил предложение механически. Он не сразу расслышал фразу, которую после долгой паузы негромко обронил Тони. Но фраза была важной. Очень важной. Что, простите, я задумался над вашим вариантом. Пустяки, малыш, я сказал, что Титаник следует не поднимать, а строить. Вот о чем толкует твой Нострадамус. И да будет так. Аминь. 14 сентября 1963 года. Франция дувель. Еще немного, мадам Моршан, и от вашего целлюлита не останется и следа. Можете мне поверить. Проблема сводит вас с ума, и кажется, что худшего никогда не происходило ни с одной женщиной в мире. Нет, и еще раз нет. Прислушайтесь к мнению специалиста, мадам Моршан. Через мои руки прошло столько женщин. О, вы даже представить себе не можете, как были изуродованы их тела.